10 Преследователей возглавлял некто Флагерти. Из всех 17 только он был человеком, хьюм. Остальные за исключением ещё одного, низшими людьми или вампирами. Последний был тахином с разумной головой горностая в летнем меху и парой огромных волосатых ног, торчащих из бермудских шорт. Заканчивались ноги узкими ступнями с большущими острыми как бритва когтями. Один удар ноги ламлы мог разорвать взрослого человека пополам. Флагерти, родившийся в Бостоне, последние 20 лет прослуживший королю в одном из двух десятков Нью-Йорка в конца XX века, набирал свою команду в спешке. Его буквально трясло от страха и ярости. Никто не должен войти в Дикси-Пик, так сказал Сейр Маймену. А тот, кто всё-таки вошёл, не должен ни при каких обстоятельствах выйти. И вдвойне приказ этот касался стрелка и любого члена его кадетта. Их вмешательство в дела Алого корабля давно уже перешло ту черту, до которой от них можно было отмахнуться, как от назойливой мухи. И знало об этом уже не только элита. Но теперь Маймен, которого несколько его друзей звали Кеннер, лежал мёртвым, а мальчишка каким-то образом удрал от них. Мальчишка, это же надо, грёбаный мальчишка. Ну как они могли знать, что эта парочка принесёт с собой такой мощный татем, как черепаха? Если бы эта хрень не укатилась под один из столов, они бы до сих пор стояли столбом, не отрывая от неё глаз. Флагерте знал, что это правда, но знал и другое. Сейер никогда не примет такого оправдания. Даже не даст шанса ему, Флагерте, заикнуться об этом. Нет, он умрёт задолго до того, как успеет открыть рот. Да и остальные тоже. будут лежать на полу облепленные докторами жуками, лакающимися их кровью. Хотелось, конечно, верить, что мальчишку остановит дверь, что он не знает пароля её открывающего. Но флагерти не тешил себя такими надеждами, хотя очень хотелось, чтобы они оправдались. Флагерти отдавал себе отчёт, что рассчитывать они могут только на себя. Вот почему испытал безмерное облегчение, увидев, что мальчишка и его мохнатый дружок остановились впереди. Несколько преследователей выстрелили, но промахнулись. Флаггерти не удивился. Их и мальчишку разделял участок, заросший зеленью, блядь, островок джунглей, неведомо как оказавшийся под городом. Да ещё поднимался туман, мешавший целиться. Плюс какие-то нелепые, как в мультяшках, динозавры. Один из них поднял измазанную кровью морду и рычал на них, прижимая крошечные лапки к чешуйчатой груди. «Выглядит, как дракон!» – подумал Флагерти. И у него на глазах мультяшный динозавр превратился в дракон. Он тоже заревел и выплюнул струю огня, который поджег несколько лиан и полос пуха. Мальчишка тем временем вновь бросился бежать. Ламла, тахин с головой горностая в летнем меху, протиснулся вперед и поднес к колбу мохнатый кулак. Флагерти нетерпеливо ответил на приветствие. «Что там впереди, лам?» Спросил он. «Ты знаешь?» Флагерти еще не бывал под Дикси Пик. Если он и путешествовал по делам, то исключительно между Нью-Йорками и пользовался или дверью в вечно пустующем складе на Бликер-стрит, только в некоторых мирах это было вечно недостроенное здание, или той, что находилось в Верхнем Манхэттене на 94-й улице, Последняя теперь срабатывала через два раза на третий, и никто понятное дело не знал, как её починить. В городе были и другие двери. Нью-Йорк просто кишел порталами в разные где и когда, но функционировали только эти две. Ещё одна, ведущая в Федик, та, в которую упирался коридор. Это создатель миражей, ответил Ламла. Его урчащий голос мало напоминал человеческий. Машина, которая находит, чего ты боишься, и превращает страх в реальность. Сэр, должно быть, включил её, когда он и вот этот прошли здесь вместе с чернокожей женщиной для того, чтобы обезопасить себя с тыла. Ты понимаешь? Флагерц кивнул. Ловушка разума. Умно. Только так ли хороша эта машина? Каким-то образом этот маленький говнюк сумел её миновать. Ага, уведенной мальчишкой превратиться в то, чего боимся мы, продолжил Тахин. Машина настраивается на наше воображение. В воображение. Флагерти ухватился за это слово. Хорошо, а Вот и скажи им, пусть игнорируют то, что видят. Он уже поднял руку, чтобы приказать своим людям продолжить преследование. Объяснения Ламлы безмерно его успокоили. Потому что они должны продолжать преследование. Ага, Сейр или Уолтер Омрак, который того хуже, наверняка убьёт их всех, если они не остановят этого молокососа. А то, что в лагерте действительно пугала мысль о существовании драконов, значения не имело. Он боялся их здешства после того, как отец прочитал ему какую-то драконью сказку. Тахина остановил его прежде, чем он успел взмахом руки бросить своих людей в погоню. "Что теперь вам?" рявкнул в лагерте. "Ты не понимаешь, то, что в пещере, достаточно идеально, чтобы убить тебя". убить нас всех. И что видишь ты? Не время, конечно, потворствовать собственному любопытству, но, к сожалению, оно всегда брало вверх. Ламла опустил голову. Я бы не хотел говорить, меня и, и так мутит. Дело в том, Сэй, что мы все умрём, если не проявим осторожность. То Что случится с любым из нас, для трупа леса будет выглядеть как смерть от инсульта, инфаркта, какой-то другой причины, но убьёт нас 100, что каждый из нас питьет перед собой. И если кто считает, что воображение не может его упить, он просто дурак. Остальные уже толпились позади Тахина. Тои дело переводили взгляд за туманенной прогалиной на Ламлу и обратно. Флаггер тя не нравились в выражении их лиц, совершенно не нравились. Убийство одного или двоих, кто совсем лишился мужества, могло подогреть энтузиазм остальных, но какой от этого прок, если Ламла прав? Чёрт бы древний вечно оставляют свои игрушки, опасные игрушки. Как же они усложняют человеку жизнь. «Чуму бы на них всех и на каждую в отдельности!» «Так да как же нам пройти?» Воскликнул Флагерти. «Если уж на то пошло, как проскочил ловушку этот мальчишка!» «Насчет мальчишки не знаю, а нам нужно расстрелять проекторы!» «Какие еще говяные проекторы?» Ламла указал вперед и вниз на стены коридора, если, конечно, этот урод знал, о чем говорил. «Там... Да. Я знаю, вы их не видите, но можете мне поверить, они там с каждой стороны. Флагерти, как зачарованный, наблюдал за трансформацией затянутой туманом прогалины в джунгли, которую нарисовало воображение Джейка в густой тёмный лес. Однажды давным-давно, когда все жили в густом тёмном лесу, И никто не жил где-то ещё. В этот лес забрёл дракон. Флагерти не знал, что видели Ламла и остальные. Но у него на глазах дракон, который совсем недавно был цара на собертом Рексом. Послушно бродил по густому тёмному лесу, поджигая деревья и оглядываясь в поисках мальчиков-католиков, которыми мог бы закусить. Я ничего не вижу, прорал он Ламле. Я думаю, ты выжил из своего грёбанного ума. Я видел, как их отключали, спокойно ответил Ламла. И могу практически точно вспомнить, где они находятся, если ты позволишь мне взять четверых и показать им, куда стрелять. Я уверен. У нас не уйдет много времени на то, чтобы вывести из строя проекторы. И как отреагирует Сейер, когда я доложу ему, что мы расстреляли его драгоценную ловушку разума? Мог бы сказать Флагерти. Как отреагирует Уолтер от Дим, когда ему станет об этом известно? Потому что ее уже не починить. Во всяком случае, её не починим мы, способные на то, чтобы разжечь огонь, потеряв вдруг от друга две палочки, но не более. мог, но не сказал. Потому что устранение мальчишки было куда важнее любого устройства древних, даже такого удивительного, как ловушка разума. И именно Сейер включил её. Ага, ты говоришь прав. уж если кому-то придётся объясняться, пусть объясняется Сейер. А пока этот чертов молокосос увеличивал расстояние от погони, которое Флагерти, именно его воображение, удостоилось чести заменить воображение мальчишки, и его люди сумели так радикально сократить. И если бы одному из них повезло, и он подстрелил бы мальчишку и его мохнатого дружка, пока они были на виду. Ну а желание на одной чаше весов, а говно на другой. Посмотрим, какая она этот раз перевесит. Бери своих лучших стрелков, распорядился Флагерти голосом Джона Ф. Кеннеди. Принимайтесь за дело. Ламла приказал трём низшим людям и одному вампиру выйти вперёд. Поставил у стен двое, быстро заговорил на незнакомом языке. Как понял Флагерти, двое из них, как и Ламла, успели побывать в этом коридоре и представляли себе, где находятся упрятанные в стены проекторы. сем временем. Дракон Флагерти, точнее, дракон его отца, продолжал бродить по густому тёмному лесу. Джунгли полностью пропали и поджигать всё, что оказывалось в непосредственной близости. Наконец, для Флагерти время тянулось долго, а на самом деле прошло меньше 30 секунд. Медкие стрелки открыли огонь. Практически мгновенно дракон и лес побледнели перед глазами Флагерти, превратились в нечто напоминающее передержанные негативки на пленке. «Есть один!» – закричал Ламла. К сожалению, если он повышал голос, то голос начинал напоминать овечье блеяние. «Разбейте остальные! Разбейте! Ради любви ваших отцов!» «У половины этих тварей, наверное, и отцов-то никогда не было», — мрачно подумал Флагерти. Зазвенело разбитое стекло, дракон замер вместе с языками пламени, которые в тот момент вырывались из его ноздрей и пасти, а также из жабр по обеим сторонам, покрытой костяной броней шеи. Вдохновленные первым успехом, снайперы продолжили начатое. И в несколько мгновений спустя с глаз исчезло как прогалина, так и замерший дракон. Остался только выложенный кафелем коридор и отпечатавшиеся на пыли следы тех, кто здесь уже прошёл. У боковых стен на полу валялись осколки стеклянных фонарей, за которыми находились миражные проекторы. "Отлично", воскликнул флагерти, одобрительно кивнув Ламле. А теперь бежим за мальчишкой и бежим быстро. Мы должны его поймать и принести назад его голову на пике. Вы со мной? Ему ответил согласный рёв, но никто не смог перекричать ламлу, глаза которого горели оранжево-красной злобой, совсем как у дракона. Это хорошо. И флаггерти побежал первым, показывая пример, затянув речёвку, которую точно узнали бы морские пехотинцы. «Нам без разницы, как далеко ты убежал!» «Нам без разницы, как далеко ты убежал!» Подхватили остальные. По четыре в ряд они миновали то место, где недавно росли джунгли Джейка. Обик ногами хрустели осколки стекла. Мы приведём тебя назад до того, как закончится этот за век. Мы приведём тебя назад до того, как закончится этот за век. Ты можешь бежать, да, Каина делилада. Ты можешь бежать, да, Каина делилада. Мы съедим твои яйца и выпьем твою кровь. Мы съедим твои яйца и выпьем твою кровь. они прорали последнюю строку и флаггерти прибавил скорость